Практика десятая. Внутренний стержень. Начиная практику, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Эту медитацию будет проще всего выполнять в положениях сидя или стоя. Приняв одно из этих положений, мы мысленно проверяем состояние позвоночника, ног, рук, подбородка и кончика языка, который касается верхнего нёба.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 Замечаем тактильные переживания, которые проявляются в пространстве тела и позволяем своему дыханию двигаться свободным образом, без контроля с нашей стороны. А Затем мы порождаем благотворную мотивацию для этой практики. Вспоминаем свои самые возвышенные устремления, относящиеся к личному и глобальному счастью. Самые возвышенные устремления в психологической или духовной сфере. Мы желаем, чтобы эта практика, эта медитация поспособствовала достижению этих целей и принесла глубинное и устойчивое благополучие нам самим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 мы вновь возвращаемся вниманием к пространству своего тела, к его тактильным переживаниям и его текущему положению. Замечаем, что прямо сейчас чувствует моё тело. Особое внимание мы уделяем своему позвоночнику. Кажется ли нам, что он выпрямлен? Замечаем ли мы вдоль позвоночного столба какое-либо напряжение? Наблюдая за этими ощущениями, мы проверяем, удастся ли нам естественным образом вытянуть позвоночник. Как если бы мы выстраивали один позвонок над другим. От ягодиц до шеи. В этом процессе естественного вытяжения Мы можем при необходимости понемногу покачиваться из стороны в сторону, дополнительно отстраивая свою позу, погружаясь умом свои физические переживания. Мы можем представлять, что к нашей макушке привязана струна, Кто-то мягко тянет за эту струну, благодаря чему наша спина естественным образом выпрямляется и расправляется. При этом мы избегаем неестественного напряжения и неестественной зажатости в спине. Естественный прогиб поясницы всё равно сохраняется. Но наш позвоночник подобен стеблю бамбука, сильному, прямому, полному жизненных сил. Мы продолжаем дышать естественным образом. Вместо стебля бамбука мы можем представить, что наш позвоночник подобен столбу или лучу света. Или вертикальному лучу энергии а всё остальное в нашем теле вращается вокруг этой центральной оси. Благодаря этому все остальные части тела естественным образом расправляются. Они выстраиваются вокруг этого центра. А сам центр мы при необходимости отстраиваем, понемногу покачиваясь из стороны в сторону и мягко, расслабленно, вытягивая позвоночник. Наши конечности покоятся в естественной неподвижности. Дыхание движется естественным образом. Мышцы расслабляются всё глубже и глубже, а ум наблюдает за этим процессом, не отвлекаясь на свои заботы, истории, эмоции или мысли. Все части тела выстраиваются вокруг этой центральной оси, а ум на какое-то время опирается на тело как объект своего внимания. С каждым последующим выдохом ум всё больше и больше отпускает все виды отвлечений и неусидчивости. И вместе с тем, ясно осознавая телесные переживания, пребывает в состоянии ясности, свободно от притуплённости и вялости. Ещё какое-то время мы покоимся в этом состоянии, где нам удалось отыскать свой внутренний центр. Позвоночник как центральную ось нашего тела и само тело как объект внимания для нашего ума. После этого мы отпускаем все мысли и образы. Проверяем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум. Покоясь в этом состоянии, мы продолжаем дышать естественным образом,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 немного покачиваемся и завершаем эту медитацию